Ники очнулась с громким схлипом, будто с глубины выплыла, и обнаружила себя укутанной шкурами, а рядом чашку с дымящимся морсом. брут брут сидел напротив, за костром, задумчиво помешивал ложкой в котле варева, распространяющее вкуснейший запах пшена и мяса. «Сколько?» — хрипло спросила Ники. «Трое суток», — отвечал гном, не прерывая своего занятия. Пейте. Несмотря на бьющую архимагистра дрожь, она едва уловимо улыбнулась. брут брут был неисправим. Послушно села и взяла чашку, наслаждаясь исходящим от нее теплом. Первый глоток горячего морса с медом действовал как живительный нектар. Гном снял пробу, довольно крякнул и, шмякнув в глубокую миску каши, протянул ее Ники. «Я с тобой растолстею!» — пробормотала та, однако миску взяла. Дрожь постепенно сходила на нет, так же, как и сухость в горле и ноющая боль в конечностях. — Бруд, я тебе не надоела? — спросила архимагистр, отведав каши. — Ну, сколько можно со мной возиться? — Двести шестьдесят пять лет, два месяца и пятнадцать дней, — отрапортовал гном, предварительно почесав бороду. — Должно быть, подсчитывал. — И тебе еще не хочется меня убить? Восхитилась Ники. Иногда, серьезно ответил Брута-брут. -брут, но тогда я вспоминаю всхолмье. Прости, помолчав, сказала архимагистр. Игривые нотки из ее голоса исчезли. Я тоже помню всхолмье, и то поле, не могу забыть, столько лет прошло. Из всего моего рода под холмом никого не осталось, спокойно сказал гном. Да, я учился, как и подобают уважающему себя мастеру, и получил профессию в Драгобужье. По вашему настоянию, Ники. Но те гномы, их больше, чем один, мне тяжело смотреть на них. Мне — единственному гному под холм я. Я знаю ваш взгляд, архимагистр, тот, которым вы смотрите на обычных людей. Их больше, чем один. Вас... Никорин невольно дернула ворот, будто тот душил ее. Брут был прав, как всегда.